Глава седьмая. Тайное место. Вопреки ожиданиям, жизнь в доме феи постепенно возвратилась в размеренное русло. Девушка продолжила ежедневные прогулки по островкам. Только теперь она пристальнее всматривалась в окрестности, надеясь отыскать весточки из прошлого. Маленькие друзья с удовольствием составляли ей компанию. Для новорожденного Мишки цвета и ароматы островков были откровением, и он беспрестанно крутил головой, принюхивался, фыркал и ахал от изумления. Котенок же испытывал наслаждение от обычного хождения по твердой поверхности. Было заметно, как при любом дуновении ветра он крепко впивается коготками в траву, боясь вновь умчаться по воздуху не весть куда. Иногда фея уходила из дому одна. Она объясняла свое одиночество дальностью маршрута. Котенку и Мишке будет трудно выдержать поход на гору и Феи придется возвращаться раньше срока или нести своих попутчиков на руках. Друзья не любили надолго отпускать фею, но постепенно привыкли и нашли себе занятия по душе. Первый медведь довольно ловко для своей комплекции взбирался по гладкой ножке стула, останавливался на сиденье, чтобы сделать несколько глубоких вдохов, а затем неспешно, перекладинка за перекладинкой, как по лесенке, поднимался на самый верх. Он секунду балансировал на спинке и... опля! Перепрыгивал на подоконник. Мишка мог часами сидеть, упершись лбом в холодное стекло и рассматривая заоконный пейзаж. Ему нисколечко не было скучно. Утром поляну перед домом заливало ослепительным светом большое белое солнце. В полдень его сменяли мягкие оттенки розового, а к вечеру, когда спускались сумерки, из-за паутины облаков выкатывался таинственный блин луны. Тогда деревья, травка и диковинные бабочки меняли цвета, и Мишке казалось, что он попал на другую планету, где все выглядит совсем иначе. Котенок в совершенстве освоил вязание. Несмотря на лень, он был очень смышленным. Заметив, сколько шерсти каждый раз пропадает после процедуры вычесывания, он крепко задумался. Шерсть, пускай даже вычесанную и не приносящую ему пользы, было очень жалко, особенно жалко, Тончайшие ворсинки с пузика. Они напоминали пух и были очень теплыми и мягкими. Когтегрёнок настойчиво требовал у феи выдать ему волшебный механизм, превращающий шерсть в нитки. «Грелка! Мне нужна грелка!» — истошно завопил он, выдергивая из гребня драгоценные волоски. «Может быть, прялка, милый?» — поинтересовалась фея. тигренок стеснительно улыбнулся. «Ляпнуть глупость? Не страшно. «Важно, чтобы тебя правильно поняли». Теперь, после каждого вычесывания, котенок забирал у фей гребень и аккуратно раскладывал тоненькие шерстяные волокна в мешочки по цветам. Когда выдавалась свободная минутка, они вместе, безо всякого магического кристалла и волшебного луча, садились к прялке и скручивали разноцветные нити для рукоделия. Спицы, как тигренку не требовались. Он так сноровисто орудовал золотистыми коготками — что ряды будто бы нарастали сами собой. Правда, единственным изделием, выходившим из-под его лап, были носки. А что вы хотели от маленького котенка? Джемпера с кардиганом? Согласитесь, что котенок, вяжущий носки, уже научный феномен и требует уважения. Однажды первый медведь задержался на подоконнике дольше обычного. Какой тихий вечер, даже звуков не слышно. «Так грустно сегодня!» — мечтательно вздохнул он. «Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная!» — бормотал как тигренок. «Грустно только бездельникам и мечтателем, заявил он, примеряя будущее носочные изделие к правой задней лапке. «У меня всегда есть чем заняться, потому и грустить некогда. От нас в доме полно шерсти, не пропадать же добру! А вдруг морозы?» «Или сырость», — назидательно говорил рыжий вязальщик не очень практичному медведю, хотя сам больше всего на свете боялся замерзших лап и озябшего хвоста. «Да ты первый прибежишь ко мне с криками «Одень! Обогрей!»» Однако за всю историю дружбы с феей и Мишкой от когтегрёнка никто никогда не получал теплого шерстяного подарка. Все связанные носочки — сказочным образом исчезали сразу после изготовления. Выяснилось, что как тигренок обладает эксклюзивной коллекцией носков, исчисляемых десятками, и прячет ее в тайнике, надеясь при случае обменять на разные полезные вещи и вкусняшки. Но поскольку настоящих морозов на звезде жемчужине не случалось, на маленького жадину сильно не обижались. «Мечтатель и бездельник» Ни одной тоже возмутился Мишка. Я бы очень хотел путешествовать по другим мирам, а не сидеть часами у стеклянной стены, где недолго простудиться. Вот были бы у меня теплые носочки. Как тигренок сделал вид, что не расслышал последние фразы и прижал незаконченное вязание к себе. Да и видите, я стал хуже. Под окном вижу и бабочек, и травку, а на луне нет, а мне «Так хочется знать, какого цвета бабочки на Луне...» «Это у тебя болезнь такая, близолапость», — отозвался как тигренок. «Но к холодным лапам она не имеет никакого отношения, а на Луне бабочек нет. Луну лакают из луж, и по вкусу она напоминает обычную воду. Это тебе любой тигр скажет». В это время в комнату вошла фея. Она только что вернулась с прогулки и находилась в приподнятом настроении. У кого близолапость? Мишка виновато потупился. Он не хотел отвлекать фею всякими глупостями, зато как тигренок любил обращать на себя внимание. У Мишеньки, он луну плохо видит, а носки я ему все равно не дам. Потому что готовых нет. Вот когда свяжу. Фея улыбнулась и почесала его за ухом. Заметив на полу две легкие пушинки, как тигренок схватил их и убрал в мешочек с рыжей шерстью. «Хотите? Вместе узнаем, есть ли на луне бабочки?» — спросила фея. Первый медведь покинул наблюдательный пункт и шустро спустился на пол. «Конечно хотим! Мы отправимся в путешествие!» Даже рыжий хитрец оторвался от вязания и уронил очень важную изнаночную петлю. «Конечно хотим! Мы пойдем локать луну из лужи!» «Нет, мы останемся дома, но я покажу вам одно тайное место в нем. Игрушка и кот недоуменно переглянулись. Они уже давно жили у феи, но не догадывались о существовании секретной комнатки или уголка, где есть что-то таинственное, скрытое от их любопытных глаз. Фея подхватила обоих на руки и направилась к лестнице. После залитой светом комнаты Узкая темная лесенка со скрипучими половицами показалась мрачной. Фея осторожно поднималась по ступенькам, с трудом удерживая правой рукой котенка, а левой медведя, потому что те беспрестанно ⁇ рзали. Я, кажется, опять ослеп, беспокоился Мишка. Страшно-то как? Описаться можно, пищал как тигренок. А что такое описаться?, спросил медвежонок. Фея ускорила шаг. Дорогие мои, вы не могли бы немного потерпеть с паникой, строго сказала она. Зажмурите глаза крепко-крепко. Зажмурили? А теперь открывайте. Нехитрое упражнение позволило быстро привыкнуть к темноте. Как тигренок и первый медведь стали различать очертания ступенек. Страх улетучился. Вверху замаячила полоска света. Это был выход на крышу. Много лет назад. Фея во время генеральной уборки обнаружила потайную лестницу. Да-да, феи иногда делают генеральную уборку, как обычные люди. Они берут метлу и в эту минуту становятся очень похожи на ведьм. Но в отличие от злых колдуней, феи не улетают на шабаш, а начинают методично выметать залежалый мусор, сматывать из углов паутину и приводить в порядок жилище. Наша героиня не была исключением. В детстве она ни разу не залезала на крышу, хотя очень хотела. Мама не разрешала. Но уцелевшая часть дома требовала тщательного осмотра, и фея решила, что правила пора менять. Ведь на крыше могли развестись буйным цветом сорняки или свить гнезда перелетные птицы. Нормальная человеческая лестница исчезла во время вспышки. Фея долго ломала голову в поисках нового пути наверх, пока, протирая книжные полки, не наткнулась на маленькую бронзовую статуэтку медведя. Желая освободить косолапого стража книг от пыли, девушка случайно сдвинула его с положенного места и... О чудо! Стеллаж пришел в движение, открывая узкий проем. Это и была потайная лестница. Вооружившись всем, что хоть как-то может пригодиться в борьбе с незваными гостями, и любыми другими неожиданностями она полезла на крышу. Однако, взобравшись, не увидела ничего внушающего беспокойства. Птицы не свели там своих гнезд, и сорняки не дали обильных всходов. Черепичная поверхность выглядела как новая, словно за ней кто-то ухаживал. Фея внимательно осмотрела восточную сторону крыши, потом северную, западную, и уже было повернулась к южной, как вдруг... Ее взгляд остановился на длинном предмете, направленном куда-то вверх. Поначалу она приняла его за обычную печную трубу, но приглядевшись, заметила, что труба торчит не из дома, а стоит на трех черных ножках. Аккуратно, чтобы не упасть, Фея подошла к странному предмету и всплеснула в ладоши. Какая прелесть! Перед ней был телескоп, который еще родители... А может, даже бабушка с дедушкой установили здесь. Чудесный оптический прибор позволял разглядывать вечернее небо и мечтать о дальних путешествиях. Именно к телескопу и несла фея своих маленьких друзей. Больше никто не произносил ни слова, и если прислушаться, можно было услышать биение маленьких сердечек Мишки и котенка. Фея открыла дверь, которая вела на крышу. Она осторожно прошла по черепице и села на заранее расстеленный клетчатый плед. Когда Мишка и котенок устроились у нее на коленях, фея укутала всех троих, зажгла фонарик и сказала, «Сейчас я покажу вам новый мир. С помощью телескопа мы сможем видеть далеко-далеко». Первым решился на эксперимент медвежонок. «Какая огромная луна!» — восхищенно воскликнул он. «Как бы я хотел иметь глаза телескопы, а не близолапые пуговки! Я бы рассматривал звезды, делал чудесные открытия и всем рассказывал о них!» «Мой любознательный дружок», — ласково обратилась к нему фея, «это не очень удачная идея. Те, у кого вместо глаз телескопы, хорошо видят космос, но не замечают своих близких, не обращают внимания на их беды и печали». Первый медведь — Нехотя уступил место как тигренку. «Надеюсь, это безопасно?» — поинтересовался тот, когда подошла его очередь. «Как вы уже поняли, он не отличался особой смелостью, хотя летал совсем недавно, как отважный летчик. «Абсолютно», — заверила фея. Когтигрёнок боязливо заглянул в окуляр. Окуляр, стекло телескопа и любого другого оптического прибора, которое обращено к глазу наблюдателя. Белый шар светился ровным сиянием. Казалось, что до него можно дотронуться. Краем глаза фея увидела, как котенок протянул вверх лапу и начал сжимать и разжимать золотистые коготки, пытаясь царапнуть лунную поверхность. Эта сцена позабавила ее. «Полнолуние. Можете загадывать желание?» — сказала фея. Котенок поправил усы и заявил. «Хочу огромную розовую креветку». От неожиданности фея выпустила его из рук, и рыжий обжора покатился с колена на пушистый плед. «Как тигренок, тебе бы только поесть. У нас же креветок отродясь не водилось. Откуда ты про них знаешь?» Котенок пыхтя взгромоздился обратно. «Я видел, как большие кошки вылавливают их из воды и сильно чавкают, когда едят. «Вот я и решил, что креветки очень вкусные. Иначе какой смысл ловить и зачем чавкать? Я тоже хочу!» «Прекрасное желание», — только и смогла ответить фея. «А ты что хочешь загадать, Мишка?» Мишка в волнении потер лапки и на секунду задумался. «Я бы хотел иметь много друзей и научиться самому исполнять чьи-то желания». Фея улыбнулась и погладила его по голове. «Это очень благородная цель. У тебя хорошее, доброе сердце». «Плохих не делаем», — встрял котенок. Он почувствовал, что перестает быть центром внимания и решил срочно исправить положение. «А что ты хочешь?» — спросил первомедведь у феи. «Да-да, чем бы ты хотела закусить?» Снова влез как тигрёнок. Фея мечтательно посмотрела на небо. Я неспроста показала вам это тайное место. Видите, за луной еще один разноцветный шар. Там живут люди. Я очень хочу познакомиться с ними. Я каждую ночь прихожу сюда и наблюдаю за их планетой. Она называется Земля. И я думаю, что там хорошо. Мишка взял фею за руку и посмотрел в ее голубые глаза, которые почему-то стали грустными. «Значит, кроме нас...» Есть еще кто-то живой? спросил он. Как прекрасно! Я бы тоже хотел побывать на Земле. И я? сказал как облизываясь. Именно там я видел большую креветку. Фея обняла маленьких друзей и вздохнула. Знала бы я, как до нее долететь, обязательно взяла бы вас с собой. На этих словах котенок вывернулся из-под края теплого покрывала и радостно заскакал по черепице. Его золотистые коготки звонко цокали, выбивая пучки искр из шершавых керамических плит. «Ты сказала долететь? Ты сказала долететь? Это возможно!» вопил он, не прекращая своего дикого тигриного танца. Фея наблюдала за ним с неподдельным интересом, пока к ней наконец-то не вернулся дар речи. «Действительно? И как же? А вот я вам сейчас расскажу!» И котенок начал свой рассказ.